Глава 58 Пожалуйста, встав при ее появлении, попросила девушка: Не поднимай шум. Похоже, врываться в спальню Тиль без спроса стало чем-то обыденным. Но ведь это была Агнес, собственной персоной, живее всех живых, и похоже, у нее все еще имелся ключ от комнаты. Привет, Тиль. Голос Оливии заставил вздрогнуть. Девушка стояла справа у стола, поэтому Тиль не заметила ее сразу. «Как? Что?» — у Тиль не хватало слов. «Боже, откуда вы здесь?» «Прости». Оливия подошла ближе, выглянула в коридор, осмотрелась, затем закрыла дверь. «Прости, что ворвались, но нам нужно было поговорить с тобой без свидетелей». «Привет, я Агнес». Прежняя владелица комнаты подошла и протянула ей руку. В жизни она была еще красивее, чем на листовке. Но что точно отличало ее от портретов, так это улыбка. Немного несовершенная, кривоватая, но удивительно обаятельная, совсем как у Маца. Привет! пожала ее руку Тиль. Что все это значит? Я думала. Ну ты ведь пропала. Все верно? переглянувшись с Оливией, кивнула Агнес. «Мне пришлось исчезнуть на какое-то время. Знаешь, такие обстоятельства. Я не хотела, чтобы кто-то меня нашел, чтобы кто-то знал, где я. Мне нужно было побыть одной, обдумать все, что произошло». «Все думают, что ты мертва». Агнес облизнула губы и виновато опустила взгляд. «Мне жаль, но у меня не было другого выхода. «Это из-за волков? Что они сделали тебе?» «Я не...» — она посмотрела на подругу. «Я не могу сказать всего. Это личное. Мне нужно было время, и я не хотела, чтобы кто-то, кроме Оливии, знал, где я нахожусь». «Ты боишься их?» — тихо спросила Тиль. Агнес бросила взгляд на Оливию и прикусила губу, затем шумно втянула носом в воздух, И, посмотрев на Тиль, улыбнулась. «Иногда до чертиков, Но иногда мне жутко их не хватает». Она пожала плечами. «То, что произошло между мной, Эриком и Лейфом, не каждому дано понять. Это...» — Агнес сглотнула и посмотрела на подругу так, словно искала поддержки и одобрения. «Сложно, больно и странно». И это касается только нас троих. Она прочистила горло и снова натянула на лицо улыбку. «Я здесь не по этому, Тиль. Я здесь из-за брата». Совершенно случайно узнала, что он поступил в Арстед и сблизился с парнями из братства. Если бы Оливия не упомянула его имя, когда рассказывала о тебе, то мне бы и в голову не пришло, что он может... «Боже, я так переживаю, что он наделает глупостей». «Он ведь из-за меня здесь, да?» «Да», — кивнул Тиль. «И Мац сильно рискует. Он думает, волки виноваты в твоем исчезновении. Учеба, гребля, участие в поединках. Мац хватается за любую возможность подобраться к ним ближе. Думаю, он хочет, чтобы они ответили за твою смерть». «Этого я и боялась». Агнес подошла к столу, на котором были разложены наброски, и провела рукой по тем, на которых был изображен ее брат. «Господи, Мац! Он ведь всегда так заботился обо мне, защищал перед отцом, вступился, чтобы тот меня не тронул, и та их драка... Это я во всем виновата. Из-за меня Мац избил отца и попал в колонию». Она резко обернулась к Тиль. «Ты знаешь, где его найти?» «К сожалению, нет» покачала головой та. «Я думала, вы близки. Оливия сказала, он ночевал у тебя?» «Это так». Тиль почувствовала горечь, растекающуюся по горлу. «Но мы не пара. У меня даже нет его номера». «А где он живет? Оливия так и не смогла узнать. «Нигде», — выдохнула Тиль. Мац бездомный. На высоком лбу Агнес появились морщины. «Мне жаль», — сказала Тиль. «Если бы я знала, как его найти, то не стала бы скрывать эту информацию. Он мог бы прийти сюда, но мы расстались не на лучшей ноте. Я его оттолкнула. К тому же волки вчера устраивали испытания для кандидатов, нелегальную вечеринку, участников которой задерживала полиция. Я даже не знаю, удалось ли Мацу оттуда бежать». «Испытания?» — Обреченно вздохнула Агнес. «Да. Значит, он получит приглашение», напоминая о своём присутствии, проговорила Оливия. «Может, есть еще какие-то места, где можно его поискать?» спросила Агна Сутиль. «Разве что на кладбище?» ответила та. «Он подкармливал там собаку». «Как похоже на Маца. «Ты не можешь пойти туда, тебя увидят», обратилась к ней Оливия. «Какая разница?» Подошла к окну, Агнес. Мне все равно придется вернуться поздно или рано. Я могу сходить с тобой, вызвала Стиль, тронув оливию за плечо. Хорошо, кивнула та и повернулась к подруге. А ты уезжай, время для возвращения еще не пришло. Позвони мне, если найдешь его, попросила Агнес. Она надела кепку и натянула капюшон худи. «Никто не должен пострадать». Когда Агнес выбралась из дома через окно в уборной на первом этаже, выходящей в узкий дворик с видом на могилы и склепы, девушки вышли из парадной двери и двинулись на кладбище. «Не хочешь рассказать, почему ты явилась домой без обуви?» — спросила Оливия. «Нет», — Поежила стиль и обхватила себя руками за плечи. «Ясно». Они прошли через ограду и двинулись по дорожке, тянущейся вдоль могил. «А ты не хочешь мне рассказать, как тебе удавалось молчать все время, пока полиция и родные сбивались с ног, пытаясь отыскать следы Агнес?» — спросила Тиль. Оливия усмехнулась. Все это не только из-за волков, но, по большей части, и из-за отца Агнес. Он настоящий тиран и садист. Убил бы ее, узнай, что она беременна». Что? удивилась Стиль. Оливия вздохнула. Да, Агнес была беременна. Никто не должен был об этом узнать, и, надеюсь, не узнает. Уверен, отец избил бы ее до смерти, узная об этом. А отец ребенка? Уголки губ Оливии едва заметно поднялись. Сделал бы все, чтобы этот ребенок родился. Я не об этом. Тиль понизила тон голоса, ступая меж кустов, укутанных вязким туманом. «Отец ее ребенка? Кто он? Лейф?» «Не слишком ли много ты хочешь знать?» — фыркнула та. «Прости», — развела руками Тиль. «Не мое дело, понимаю. Просто я слышала столько всего о волках, о Багнеса, о Лейфе, об их особенных отношениях внутри братства. Неужели Эрик заставил друга... Я даже не знаю, как это произнести». Оливия остановилась и внимательно посмотрела на Тиль. «Эрик. Чудовище», — тихо произнесла она. Ему нравятся игры. Нравится дергать за ниточки, подталкивать, провоцировать. Но он не принуждает девушек лечь к нему в постель. Он все подводит к тому, что они воспринимают это как привилегию и думают, будто сами его соблазнили. Что ты хочешь сказать? Лейф, его самый верный брат. Он готов умереть за Альфу, прищурившись, ответила Оливия. И Лейф делится с ним всем, что у него есть. В общем, всем, ясно? Вот такая у них дружба. О, выдавила Тиль. Так значит, тема закрыта, отрезала девушка. Видно было, что Оливии неприятно говорить об этом. Тем более в этой истории были замешаны Агнес и Эрик, оба, хоть по-разному, близкие ей люди. «Куда идти?» «Здесь», — указала Тиль. Они обошли склеп и склонились у собачьей миски. Та была наполовину полна корма. Значит, Мац уже был здесь сегодня и ушел. Тиль выпрямилась. Я обвела взглядом молчаливое темное кладбище. Может, он появится завтра в университете? С надеждой спросила она, разговаривая сама с собой. Ой! вскрикнула Оливия. Не бойся! Улыбнулась Стиль, опускаясь на корточки к выбравшейся из укрытия собаки. Это его подопечная. Они обе стали гладить собачью мощную шею и спину. Да угадаю. Внимательно посмотрела в темноте на Тиль, Оливия. «Ты тоже получила приглашение?» «Да», — после паузы ответила Тиль. «Советуешь мне отказаться?» «У тебя своя голова на плечах», — ухмыльнулась та. «Я к тому, что если Мац его тоже получил, то вы встретитесь на вступительном испытании». «Ты знаешь, что это будет?» Оливия пожала плечами. «Что-то максимально отвратительное, чего ты точно не захочешь повторить и не сможешь забыть». Тиль кивнула и подумала о том, что вряд ли может быть что-то хуже того, что она уже пережила.